Виктор. Необходимо было показать всем, что не стоит меня недооценивать. Плотнику хватило всего четырех ударов, чтобы отрубиться. Он не посчитал нужным использовать против меня свой дар за что и поплатился. Впрочем, результат нашего боя был бы таким же в любом случае. После этой победы остальные явно призадумались, хотя и продолжали пытаться подшучивать надо мной. Но теперь к этим подшучиваниям присоединили еще и Плотникова. Но все шутки прекратились уже после третьего боя, когда я все так же легко отправил нокаут Живчика, бойца, специализацией которого было усиление тела. До следующего брифинга я успел провести пять спаррингов и во всех одержал верх, причем напрячься мне пришлось всего в одном бою, когда против меня вышел Дед Мороз. Он уже понял, что сдерживаться нельзя, и необходимо с первой секунды выложиться на полную катушку. Так он и сделал, доставив своим льдом мне немало хлопот. Но он был слишком медленным, а лед разбивался достаточно легко. Все же мы находились в тренировочном зале, и сила подобных техник здесь была весьма урезана. После брифинга мне предстояло сродиться только с Банши и Палачом. Если от Наташи я примерно знал, чего ожидать, то второй боец был для меня загадкой. По своим физическим возможностям он был на одном уровне с Банши, но двигался намного лучше ее, чего уж говорить об остальных. Сражайся мы без использования дара, и победа мне была бы гарантирована, но так было бы совсем неинтересно. Два оставшихся спарринга было решено провести через два часа после ужина. Драться на полный желудок никто не хотел. Но ужин отодвинулся на несколько часов, так как этот брифинг был последним перед операцией. План, который уже был окончательным, и разбирались все на малейшие нюансы. А еще к нам присоединился Кирилл, который рассказал, что по возвращении меня ждет взбучка, причем не от Нисы, а от Яны, которая заделалась ее защитницей. Вот так... «Неожиданно у Ниссы появилась первая подруга, и я был этому очень рад. Андрея по-прежнему не было, и я уже смирился с тем, что на задание мы отправимся без него, но в любом случае его отсутствие ничего не изменит. Все бойцы, за исключением нас с Кириллом, были профессионалами и знали свое дело. Да и в том, что мы с мраком не подведем, такой позывной дали Вяземскому, я не сомневался». После брифинга я повел Кирилла в столовую. Остальные отчего-то задержались и пришли только минут через двадцать. Да и смотрели они на меня как-то очень странно. Но ничего не говорили, да и я спрашивать не стал. Наверное, демонстрация моей силы произвела на них слишком сильное впечатление. Когда уже собрались уходить из столовой, появился Багратион и попросил меня остаться на пару слов. Как-то все это было очень странно. Да и ребята, за исключением Кирилла, постоянно косились на меня, пока выходили. «Держи», — сказал Александр Артурович, протягивая мне какой-то белый кругляш. «Единогласно было принято решение сделать тебя командиром отряда. Это знак различия, который применяется в подобных подразделениях. Этот жетон выполняет сразу несколько функций. С его помощью возможно подать сигнал СОС, что в вашем случае бессмысленно, и эта функция тут отключена. Также он работает как маячок. А еще благодаря ему ты сможешь убить любого члена команды, если он попадет в плен. А теперь коснись его силы, Нужно осуществить привязку. Я сделал, как сказал Багратион, и моментально ощутил связь со всеми членами команды. Причем я безошибочно мог определить, кто есть кто. Даже Кирилла смог распознать. В тело каждого из бойцов введена капсула с ядом. По твоему сигналу она может быть уничтожена. Смерть в таком случае наступает практически мгновенно. Следи за состоянием подчиненных и в случае чего не бойся воспользоваться капсулой. «Было решено, что этим должен заниматься целитель. К тому же ребята прониклись к тебе уважением. Да и ты уже привязал себя к маяку, поэтому отказаться не получится», — улыбнулся Багратион, увидев мое выражение лица. «И не забудь, что скоро тебе предстоит провести еще два боя». «Вот это подарок мне подсунули!» «Уважением они ко мне прониклись, конечно!» Просто остальные отказались, прекрасно понимая, какая это ответственность, и решили все взвалить на зеленого новичка. И ведь не побоялись, что я могу вот так взять и случайно их прикончить. Ну что ж раз меня решили сделать главным, постараюсь не подкачать. Руководить подобными отрядами мне еще не доводилось, но все когда-то бывает в первый раз. В назначенное время все собрались в тренировочном зале и еще два спарринга никто не отменял. Бойцы не разговаривали о моем назначении, и меня это вполне устраивало. Первый со мной вызвалась сразиться Банши. Этот бой оказался одним из самых сложных за сегодня, и все из-за способностей Натальи. В качестве оружия она использовала собственный голос. Меняя чистоту, она могла воздействовать на организм человека, от чего мне постоянно приходилось восстанавливаться, что очень мешало во время боя. Но это были далеко не все ее способности. Банши создавала вокруг своего тела барьер из ультразвука, который не позволял мне вырубить ее даром. Да и в защите от физических атак этот барьер показал себя наотлично. Но все же он не смог защитить Банши от всего. Постепенно мне удалось подавить сопротивление, и девушка признала свое поражение. Дальше настал черед палача. И сразу же после начала боя мне пришлось уходить в глухую оборону. Мой противник создавал оружие из чистой энергии и обращался с ним очень умело. Это были ножи, мечи, топоры и любое другое холодное оружие, которое мог только придумать палач. Но помимо этого он умел усиляться за счет дара и ставить отличную защиту. В сочетании все это давало невероятный результат. Должно быть, это был мой сильнейший противник после учителя Кентена. Мне также пришлось выкладываться на полную и показывать все, на что я способен, но даже так мне не удалось обойтись без повреждений. Пришлось пропустить несколько ударов, чтобы выйти из этого боя победителем, а потом еще пришлось демонстрировать всем, на что я способен, как целитель, и спасать палача. Мой финальный удар оказался слишком сильным. Раздался треск ломаемых костей, изо рта у палача брызнула кровь, сломанные ребра повредили внутренние органы. Пришлось вытаскивать мужика с того света. К этому времени вокруг нас собралась целая толпа, которой я с удивлением увидел лицо Андрея. Все же он отправится на задание вместе с нами.